Глава пятая. Ведьма, ведьма. Так где вы его нашли? Бастиану удалось поспать всего полтора часа. Сейчас он сидел в кабинете полицмейстера, пил крепчайший кофе, чашку за чашкой, и надеялся, что всё не так плохо, как выглядит на первый взгляд. Ясным было одно – это дело предстоит вести именно ему. Если в преступлении замешана ведьма, то работать с ней станет не обычная полиция, а инквизиция. И это было правильно. Он собирался спасти Аделин, а не утопить. «Там между Итманом и Иннигеном есть березовая рощица», – ответил полицмейстер, которого новости выдернули из кровати, из объятий драгоценной медведихи. И господин Арно выглядел крайне довольным. «Юный Гейнсборо сидел на березе и ухал». «Ухал», – повторил Бастиан, представляя себе эту увлекательную картину. «Как филин». «Да», – воскликнул господин Арно. «Врачи смотрели его, полностью лишился рассудка. А еще вечером все было нормально». «Слуги говорят, уходил из дома, как всегда, кому по зубам, кому в зубы». «Дрочливый, значит», – осведомился бастиан «О, еще какой!» – с некоторым привычным возмущением ответил полицмейстер. «Чуть что не по нему, так сразу зуба тычина. Это если простому сословию». Бастиан усмехнулся. Он навидался таких молодчиков в столице. Рожденные золотой ложкой во рту у знатных и богатых родителей, они считали весь мир своей собственностью, и их наглость не знала ни границ, ни берегов. Устроить гонки на самобеглых экипажах по главному столичному проспекту, передавив дюжину перепуганных прохожих, легко, отцы выкупят. Поджечь самый крупный бордель, чтоб шлюхи бежали голыми по улицам, да запросто. Поймать купца, который отказался угощать бесплатно, вымазать в дёгте и вывалить в перьях – пара пустяков. «А с благородными как?» – спросил Бастиан. Господин Арно хмыкнул и покачал головой. «А с благородными даёт волю языку», – ответил он. «Вроде бы без прямых оскорблений, но сами знаете, как это бывает. Иногда лучше в рожу получить, чем всякую дрянь слушать». Его вызывали на дуэли, но там сразу папаша на дыбы становился и обещал, «Вам жизни не будет, можете паковать своё исподнее и убираться из города». Так что вызовы забирали обратно. С улицы донеслись чьи-то голоса. Бастиан бросил взгляд в окно. Шли какие-то молодые хмельные гуляки, поддерживая друг друга. «Ура, филину!» Прокричал один из них, и остальные поддержали с глумливым хохотом. «Ура, филину!» По улице раскатилась уханья на разные голоса. Молодые люди явно не были приятелями бургомистрова сына. Арно молча махнул рукой в сторону окна. Вот уже отмечают. Курт Гейнсбора не пользовался ни уважением, ни любовью горожан. «Он пошёл в Итман, Каделин Декар!» – продолжал полицмейстер, хлопнув ладонью по стопке свежих писем. Напал на нее, ударил на глазах слуг, сыча ее пнул. Ну, сыча я бы пнул, уж очень кусается. Цапнул меня однажды за погон, представляете?» Бастиан откинулся на спинку стула и сделал еще один глоток. Кофе почему-то стал немилосердно горчить. Картина вырисовывалась простая и примитивная. Сын бургомистра почему-либо поссорился с ведьмой. Она не стала терпеть обиды, как это сделали остальные горожане, прочла заклинание и Курт Гейнсбора лишился рассудка, не успев дойти до дома. Бастиан готов был поклясться, что Аделин не делала ничего подобного, но он никогда не убедит в этом бургомистра и горожан. Во всех неприятностях испокон веков винили ведьм. «Что ж», – вздохнул Бастиан, – «пойдёмте навестим этого филина, посмотрим, о чём он там ухает». Уханье они услышали ещё на ступеньках больницы. Тоскливое и угрюмое оно летело откуда-то из глубины спящего здания. Доктор Холли, который четверть часа назад вернулся из Итмана, выглядел сосредоточенным и суровым. Набросив на плечи халаты, Бастиан и господин Арно пошли за ним на третий этаж. «Как себя чувствует госпожа Декар?» – поинтересовался Бастиан. Доктор одарил его весьма выразительным взглядом, и Бастиан понял, что Холли уверен в невиновности Аделин, уверен и готов сражаться за свою правоту. «Сотрясение мозга», – ответил он. Негодяй дал ей пощечину, она упала, ударилась головой о ступеньку. Крепкий череп, иначе была бы мертва. Бастиан подумал, что, пожалуй, все вынигини вздохнули бы с облегчением. Соседство с ведьмой никого не радует, даже если с этой ведьмой поддерживаются вполне приятельские отношения. «Она пришла в себя», – продолжал Холли. «Я велел ей оставаться в постели и ни в коем случае не вставать. Вы понимаете, господин Берингет, что после сотрясения мозга ни один волшебник не способен колдовать?» Бастян кивнул. Разумеется, он это понимал. Аделин невиновна, и он не собирался ее обвинять в несчастье Курта Гейнсбора. «Конечно», – ответил Бастян. «Осталось убедить в этом бургомистра». Холли презрительно фыркнул. Курт Гейнсбера сидел в отдельной палате, устроившись на корточках на койке. Он смотрел в окно на стареющую луну и тоскливо ухал. Когда дверь открылась и вошли гости, Курт спрыгнул с кровати и принялся бегать кругами по палате, размахивая руками, как крыльями, и злобно хохоча. «Да, очень похоже на Филина», – не сдержал усмешки смешки полицмейстер. «Знаете, это, конечно, плохо так говорить, но он это заслужил. Так ему и надо». Доктор посмотрел на него с искренним уважением. Бастиан прошёл в палату, схватил Курта за руку и, дёрнув к себе, взял его за плечи. Сумасшедший издал болезненный вздох и снова разразился уханьем. Из уголка рта потянулась тонкая ниточка слюны. Бастиан смотрелся в глаза Курта, в которых теперь не было ни тени разума, и удовлетворённо кивнул. «Да», — сказал он, — «магия! Его свели с ума направленным магическим ударом». Бастиан разжал руки, и Курт забрался на койку и повернулся к окну, лицом к луне. На его запястье Бастиан увидел пятна синяков, чьи-то пальцы держали сына бургомистра. Аделин пробовала защищаться. Скорее всего. напрашивать тут некого, как я понимаю», осведомился господин Арно. Бастиан утвердительно качнул головой. «Он безумен», – произнес он. «Боюсь, это не исправишь». «Попробуем», – откликнулся доктор Холли. «У нас есть замечательный врач Поль Гошар. Он приложит все усилия». Бастиан обернулся и понял, чего от него ждут доктор и полицмейстер. «Это не Аделин», – твёрдо сказал он. «Да, она могущественная ведьма, но такое заклинание ей не под силу». Бастиан поймал взгляд Холли и добавил. «Тем более с учётом сотрясения мозга. На всякий случай жду от вас, доктор, официальных бумаг по осмотру господина Гейнсбера и госпожи Декар с вашими выводами. И уточните отдельной строкой, что ведьма не может колдовать после такой травмы». Доктор посмотрел на него с искренним уважением, словно ожидал от Бастиана совсем другого и готовился отстаивать невиновность Аделин, с той же решимостью, с которой давеча наставлял на Бастиана пистолет. Летняя ночь клонилась к рассвету. В тихом воздухе уже чувствовалось движение ветра и жизни. Где-то в садах начали просыпаться птицы, перекатывая в горлышках песни. Полицмейстер зевнул, спрятал руки в карманы и, поежившись, спросил. «Что думаете, вернуться прикорнуть на часок или еще кофе?» «Давайте прикорнем», – сказал Бастиан. «Нам нужны силы». Он чувствовал, что спокойный сон придёт к ним ещё не скоро. но костёр! Немедленно на костёр! Эта мразь должна сгореть!» Бургомистр, который спешно вернулся в Иниген после телеграммы, рвал и металл. Лёжа на металлической лавке в подвальной камере, Анделин слышала его вопли из кабинета полицмейстера на первом этаже и представляла, как он брызжет слюной во все стороны. Отец и сын Гейнсбера жили в полной уверенности, что им всё дозволено. Папе можно разорять и вышвыривать из города тех, кто рискнет сказать слово «поперек». Сыну можно бить и женщин, которые ему не нравятся. Делай все, что хочешь, никто не осмелится встать у тебя на пути». А теперь кто-то встал, и Курт ухает филином, не успев дойти до дома. Конечно, в ее невиновность никто не поверил. Пусть и ее боялись, но Аделин все-таки имела репутацию достойной женщины и законопослушной ведьмы. К тому же у нее были показания свидетелей и заключения врача. Все горожане, узнавшие о том, кто именно так громко ухает в больнице, считали, что Курт Гейнсбера получил по заслугам, что он давно нарывался и за такое надо не карать, а награждать. Ведьма воспитала, раз папаша не воспитал. Но его отец, разумеется, придерживался совсем другого мнения, и господин Арно был вынужден приехать к дому декар и предъявить Аделин орден на её арест, спешно выписанный лично бургомистром. Буквы тряслись, словно написанные пьяной рукой, Глава города не помнил себя от гнева. Полицмейстер выглядел так, словно был вынужден переступать и через себя, и через свои чувства, и через все принципы, которым служил много лет. Доктор Холли пообещал, что лично присмотрит за Уви. Сказал он так, словно это могло что-то исправить. Аделин смогла лишь кивнуть. Она ведь всегда знала, что будет именно так. Однажды ее обвинят в том, чего она не совершала. И господин Арно приедет, чтобы забрать в тюрьму ту, которую хотел бы видеть женой младшего сына. И ничего уже не поможет, просто потому, что ее хотят уничтожить». Аделин позволили собрать необходимые вещи и одеться в простую и удобную одежду. И она невольно обрадовалась тому, что ее не волокут из родного дома в нижней рубашке, как волокли всех ведьм на протяжении всей человеческой истории. Уви, который выглядел сосредоточенным и серьезным, проводил ее до полицейского экипажа, и там его лицо нервно дрогнуло, так, будто ребенок устал быть взрослым и позволил себе на мгновение по-настоящему испугаться за сестру и свое будущее. «Все будет хорошо, лин произнес он с надеждой. «Я не покину дома без Барта, обещаю. И вообще». Уви посмотрел на полицмейстера и сказал, «Я уверен, что это какое-то недоразумение». «Все должно разрешиться. Полиция разберется, что ты ни в чем не виновата». Господин Арно лишь кивнул, избегая смотреть на уви и экипаж поехал в город. Аделин сидела на скамье рядом с ним, гордо выпрямив спину и вскинув подбородок. И со стороны казалось, что они едут на прогулку. Вот только полицмейстер не знает, куда себя деть от стыда. Держаться спокойно и гордо, и не сдаваться. Вот все, что Аделин могла делать. Достоинство было единственным, чего у нее еще не успели отобрать. Само окончательно покинуло её, когда Аделин вошла в камеру в сопровождении офицера Бруни, который держался хмуро и виновата, словно это из-за него её сюда привезли. Аделин почти без чувств опустилась на лавку, спешно застеленную чистой простынёй, и уткнулась лицом в ладони, пытаясь хоть как-то закрыться от несправедливости. Ещё вчера она способна была окружить себя непроницаемой завесой – Все видели бы девушку, которая спокойно сидит на лавке. А Аделин за этим морком могла бы кричать, рыдать в голос, бить кулаком в стену, выплёскивая боль и горе. Ей стало бы легче, обязательно. Но теперь она не могла ничего сделать. Удар Курта Гейнсбера отнял у неё магию. совести у людей нет», — сообщил Бруни таким тоном, что было ясно. «Он тоже на стороне Аделин, уверен в её невиновности и его не переубедить никакими доводами обвинения». «Вы не плачьте, барышня. Господин следователь говорит, что вы тут ни при чем. И вся полиция за вас, и люди в городе тоже. Может, уже вечером домой поедете». Аделин шмыгнула носом, пытаясь сдержать слезы. Сколько раз она лежала ночью без сна, представляя, что однажды ее обвинят в том, чего она не совершала. Такова судьба любой ведьмы. Ее не избежать, как ты не старайся и что ты не делай. Вот все и свершилось. «Он правда ухает, как филин?» – глухо спросила Аделин. Бруни ухмыльнулся, словно всецело одобрял расправу над Куртом, кто бы ее не совершил. «Еще и летает, ну, то есть бегает, руками машет. И гадит, простите за выражение, не в горшок, а где попало», – сообщил он. «Так ему и надо. Весь город радуется. Вот честно вам говорю». Бруни сделал паузу и чуть ли не смущенно добавил. «Вы, миледи, если перекусить захотите, или там венца, или чего еще, да там хоть поговорить захотите, то зовите меня или Шанти запросто. Все принесем, все сделаем». Когда он вышел из камеры, сокрушённо качая головой, Аделин поняла, что настолько устала, что не может даже плакать. Глаза были сухими, голова тяжёлой и горячей. Она свернулась калачиком на лавке. Когда лежишь, не так сильно болит затылок. И подумала, что зауви присмотрят, это самое главное. А вот что будет потом, когда её сожгут? Почему-то Аделин не сомневалась в том, что всё кончено. Как будто для ведьмы возможны другие варианты. Бастиан на её стороне, полиция тоже. Но бургомистр обязательно захочет с ней расквитаться и лично подпишет смертный приговор. Может, он уже и подписал его, и сейчас едет в участок с бумагами. Ведьма была язвой на Иннигине и окрестностях. Вот и пришло время эту язву выжечь калёным железом. Да и зачем Бастиано ссорится со здешней властью? Пусть он и уверен в невиновности Аделин. Ради ведьмы. Он ведь не сошёл с ума. Аделин ему никто. Просто девушка, с которой свела судьба. А ради такой не пойдут наперекор бургомистру. Бастиан завершит расследование, уедет отсюда и обо всем забудет. Пройдет полгода, и он не вспомнит ни лица Аделин, ни ее имени. Да, Аделин ему понравилось. Вчера на балу это заметил бы и слепой, но он выбросит ее из головы сразу же после казни. Аделин хотелось верить, что это все-таки не так, но она не могла. Сейчас в ней говорило глубинное природное чутье всех ведьм, которые вот так же ждали собственную казнь и понимали, что надеяться не на кого. Все ведьмы встречают свой конец в одиночестве. Так было и будет всегда. «Где эта тварь?» – раздалось на лестнице. Бургомистр, низкорослый, весь какой-то дёрганный, как поломанная марионетка, влетел в коридор перед камерой. Полицмейстер шёл за ним с таким видом, словно присутствие главы города вызывало у него приступ острой зубной боли. Последним в коридор перед камерой вбежал какой-то мелкий чиновник, в руке которого Анделин заметила пузырёк с нюхательной солью. «Бежит!» рявкнул бургомистр и ударил по решетке так, что отдалось до чердака. «Развалилась! Ты за все ответишь, гадина! За все! Слышишь меня? Ты, дрянь!» Аделин отстраненно подумала, что если бы не очень дальнее родство с королевской фамилии то такой припадочный ни за что не просидел бы в кресле бургомистра так долго. «Ну да, вот он, хозяин здешних лесов и полей, беснуется, и никто ему не скажет, что он, мягко говоря, ведет себя не так, как подобается джентльмену». «Я его не трогала». Лениво ответила Аделин и перевернулась на другой бок, спиной к камере. «Это он меня ударил. Почитайте отчеты доктора Холли. Послушайте свидетелей. Вы не заткнете рты всем». Решетка загрохотала. Видно, Гейнсбера старший теперь тряс ее обеими руками. Если бы он мог дотянуться до Аделин, то вполне возможно надавал бы ей пинков. Настолько его разъярило равнодушное спокойствие ведьмы. Однако тюремную решетку было не своротить просто так. Полицмейстер молчал, не сводя взгляда с хозяина города. «Такой концерт не каждый день увидишь». «Шлюха!» – заорал бургомистер так, что на улице услышали. «Я подотрусь его отчетами! Тебе конец, тварь! Я тебя сожгу, слышишь? Сожгу!» Анделин невольно обрадовалась тому спокойствию, которое неожиданно окутало ее. «Пусть этот маленький человек орет и поливает ее грязной бранью. Пусть он уверен в своей правоте. Это уже неважно Не имеет значения». Она вспомнила старую книгу с легендами народов Дальнего Восхода и фразу, которая еще в детстве врезалась в память. «Благородный дух всегда проходит свой путь до конца. В этом и заключается торжество правды и посрамления зла и тьмы». Адалин прекрасно знала, что правды ведьмам не полагается, что приговор ей уже вынесен и теперь хотела лишь одного. Пусть палачи не увидят ее слез. Пусть палачи не услышат ее мольбу. Пусть у нее хватит сил. Она не доставит им такого удовольствия. «Госпожа Декар невиновна, и вы это понимаете». Обстановка в кабинете бургомистра была слишком пышной и слишком давящей. Конечно, на жителей Иннигена производила впечатление и дорогая мебель из южного тёмного дерева, и портреты их высочеств на стенах, и флаги города и страны. Но Бастиану было трудно дышать. Хотелось выйти на свежий воздух как можно скорее. Бургомистр откинулся на спинку кресла, и Бастиан подумал, что Гейнсбера-старший уже успел взять себя в руки и теперь действовал с холодной рассудительностью. Он хотел отомстить за безумие сына и был готов пойти на все, чтобы отправить Аделин на костер. Конечно, это не превратит Филина обратно в Курта Гейнсборо. Но бургомистр хотя бы обретет спокойствие духа. Повезет сына в столицу к тамошним знатокам магии и артефакторики. Может, после их работы Курт начнет хотя бы снимать штаны перед тем, как справить нужду. «Мой сын лишился разума по ее вине», – с ледяным спокойствием произнес бургомистр. Он говорил так, словно уже продумывал ту речь, которую скажет перед казнью, выступив перед горожанами. «Да, признаю, Курт очень вспыльчив, его нетрудно вывести из себя. Но он мог ударить женщину только в том случае, если она вышла за границы достойного поведения. Усмирить взбесившееся животное можно только палкой». Бастиану захотелось рассмеяться в голос. «Разумеется, виноват тот, у кого голова разбита о ступеньку. Ни в коем случае не драгоценный сыночек». «Ведьма разъярилась», – продолжал Генсбора-старший. Теперь Бастиан отчетливо слышал, как бургомистр диктует ему правильные выводы. Он не раз видел такую манеру общения у важных чиновников. «Дескать, слушай и запоминай, что тебе говорят умные люди. Потом скажешь слово в слово и без отсебятины». «Я давно говорил, что её нужно изгнать из города вместе с братцем. Покойный Декар был достойным господином, в отличие от своих детей». «Да неужели?» – мысленно усмехнулся Себастиан. «Так ты и изгонишь из города благородную барышню с миллионом корон на счету. Тут нужно действовать тоньше, потому что барышня – ведьма и однажды обязательно сделает что-то противозаконное». И тогда ты с чистой совестью отправишь её сперва в тюрьму, а потом на костёр. А там назначишь себя опекуном её брата и наложишь лапу на денежки. Что потом будет Суве Декаром, ясно, что ничего хорошего. Он ненадолго переживёт сестру. Она отомстила Курту. Бургомистр поворошил пальцем бумаги на столе. В одной из них Бастиан узнал свой отчёт. Своей поганой магией. Долго же продержалась, но гнилое нутро никогда не спрячешь до конца. «Вы сами пишете, что это была именно магия. Вот, безумие наслано направленным магическим ударом». Бастиан прикрыл глаза. Сквозь усталость, горечь и тоскливое бессилие стало пробиваться далекое понимание. Он чувствовал, что надо сделать. Отец бы это одобрил. Он вообще любил нестандартные решения сложных задач. А это было как раз таким. «Да, но я не пишу о том, что удар направила госпожа Декар» произнёс Бастиан тем тоном, которым обычно общался начальник инквизиционного департамента. Собеседник, как правило, начинал испытывать горячее стремление вытянуться во фронт и внимать каждому слову. «Из-за сотрясения мозга она до сих пор не может колдовать и не сможет ещё несколько дней. Это говорю я. И подтверждает доктор Холли». Но Гейнсборо-старший лишь отмахнулся. «Доктор Холли – старый друг её семьи. Конечно, он скажет всё, чтобы выгородить ведьму». К тому же он изрядно подогрет ее деньгами. Насколько я знаю, она щедро платит, когда требуется». Бастиан тонко улыбнулся. «Вы сами понимаете, что это ложь», – сказал он и добавил с той улыбкой, которую можно было назвать обаятельной. «Вы хотите отправить на костер невиновную, прекрасно осознавая, что к несчастью вашего сына она не имеет никакого отношения. Я правильно вас понимаю, господин Гейнсбера?» Маленькие серые глаза бургомистра сощурились. «Если я правильно помню, то ваш отец – бывший министр Берингетт, который начинал как охотник на ведьм», – процедил он. «Тот, кто собственноручно уничтожил десятки таких, как это Декар». Гейнсбера-старший презрительно усмехнулся и добавил. «Он в гробу переворачивается от того, что его сын заступается за ведьму». Первым порывом Бастиана было подняться и впечатать бургомистром блеклой физиономии в стол, так, чтобы все бумажки и книжки залило кровью, чтобы эта мразь с тусклым лицом больше никогда не осмелилась марать имя его отца своим языком. На мгновение он даже ощутил металлический запах крови и сразу же опомнился. Именно этого Геймсбера и добивался. Он сожжет Аделин, а потом отправится к своим венценосным родственникам, и Бастиана как минимум отстранят от дела. Он вздохнул и совершенно спокойно сказал. «Мой отец никогда не приступал закона. И не перетягивал закон для сведения личных счетов с невинными. Инквизиция в моем лице не визирует смертный приговор для Аделин Декар. Это все, что я могу вам сообщить, господин Гейнсборо». Некоторое время бургомистр пристально рассматривал его. Так пристально, что шарам шрамы бастиана стали ныть. Он словно размышлял, как этот урод смеет сопротивляться, когда должен просто кивнуть и отправиться выполнять в исключительных случаях визировать приговор можно и без инквизиции с улыбкой сообщил гейсбера старший а безумие моего сына как раз является таким случаем и его величество я уверен с этим согласится таков закон господин берингет вы ведь не спорите с законом вы ведь служите закону я правильно понимаю бастян прикрыл глаза ему вдруг показалось что по стене скользнула знакомая тень а в ушах прозвучал знакомый голос все правильно сын делай так как решил бастян усмехнулся и ответил «Разумеется, нет. Когда вы решили устроить казнь?» Бургомистр для вида повырошил бумажный календарь на столе и сообщил. «Завтра утром. Сегодня об этом напишут в газете». «Вот ведь не втерпёшь». мастян кивнул и подумал, что надо как можно скорее отправить кого-то в поместье Декар, любой ценой удержать Уви в доме и не дать ему газету. Глубокое потрясение способно снять те узы, которыми Аделин опутала брата. И тогда Уви может обернуться волком, хоть сейчас и не полнолуние. Только оборотня тут и не хватает для полного счастья». Выйдя на улицу, он какое-то время стоял на мостовой, собираясь с мыслями. Возможно, убийца Дев, который подставил Аделин, сейчас смотрел на него, пытаясь понять, что именно планирует уродливый столичный инквизитор. Но нет, это будет сюрприз для всех. Особенно потому, что Бастиан не спорит с законом и действует исключительно по закону. А ведь какая силища! Околдовать юную элен Бартес, создать морок призрачного экипажа, который продолжался почти час, и в тот же день выбить мозги Курту Гейнсбера. Бастиану показалось, что этот случай войдёт в учебники. Он устало пошёл в сторону полицейского участка. По закону, именно инквизитор, который вёл дело, должен донести до ведьмы сообщения о казни. Полицмейстер и офицер Бруни стояли в дверях. То ли пришли, то ли собирались куда-то пойти. И оба уставились на Бастиана с одинаковым выражением на лицах. «Не могу вас обрадовать», – сообщил Бастиан, и Бруни сжал зубы. Бургомистр подписал личный указ о костре для госпожи Декар. «Я не смог его переубедить». Несколько мгновений стражи порядка молчали, а потом Бруни пророкотал. «Дрянь же такая, а?» Было видно, что он готов был пойти и настучать бургомистру по физиономии. «Дьявольщина!» – сокрушенно произнес господин Арно, осторожно придержав Бруни за руку. «То есть всё? Костёр? Когда?» «Завтра утром», – угрюмо ответил Бастиан. «Давайте ключи от камеры, пойду к ней». Аделин сидела на лавке с таким видом, словно находилась у кого-то в гостях. Простое, но красивое платье, волосы, аккуратно заплетённые в косу, идеальная осанка. И Бастиону показалось, что стены камеры уплывают куда-то прочь, и девушка теперь просто сидит где-то с книгой в руках, и нет больше ни тюрьмы, ни грядущей казни. Увидев Бастиона, Аделин вздрогнула. Её лицо из спокойного и гордого вдруг стало растерянным и несчастным, словно она как-то сразу всё поняла и утратила последнюю надежду. «Что?» – прошептала она. Бастиан отпер двери камеры, неожиданно подумав, что Аделин может решиться на побег. Вошёл, сел рядом и негромко сказал. «Аделин, бургомистр подписал указ о вашей казни. Муниципальная власть признала вас виновной в злонамеренной волжбе и насылании безумия на Курта Гейнсбора». «Дьявольщина!» «У него язык отказывался говорить». В несколько мгновений Аделин сидела неподвижно, лишь губы шевелились, словно она беззвучно молилась. Потом по её щеке пробежала слезинка, и Бастиан услышал едва различимый шелестящий шёпот. «Я невиновна. Я не делала этого». «Я знаю», — сокрушённо произнёс Бастиан. «Но ни я, ни свидетели не смогли его переубедить». Аделин удивлённо посмотрела на него, словно не поверила в услышанное. «Вы мне верите?» «Верю», — кивнул Бастиан. Лицо Аделин вздрогнуло. «Вы, инквизитор, верите ведьме?» — спросила она. Бастиан снова кивнул и осторожно взял её за руку. Аделин на мгновение замерла, словно его прикосновение было капканом, а потом сжало его пальцы. «Верю», – ответил Бастиан, – «потому что вы ни в чём не виновны, Аделин. Убийца девушек подставил вас, потому что вы помогли мне открыть часть правды о нём. У меня в руках списки, в которых есть его имя. И вы…» Он сделал паузу, собираясь с духом, а потом сказал, «Вы важны лично для меня, и он это понимает». Аделин смотрела на него так, словно хотела, чтобы он замолчал, чтобы он не произнес больше ни единого слова. «Пообещайте мне одну вещь», — сказал Бастиан, и вдруг неожиданно для себя самого поднес ее пальцы к губам и очень тихо произнес. «Пообещайте быть сильной и верьте мне, что бы ни случилось. Хорошо?» Аделин всхлипнула. «Сейчас в тюремной камере она была такой маленькой и слабой, что у Бастиана жалось сердце. И вы...» Также тихо промолвила Аделин. «Поклянитесь именем и памятью вашего отца, что поможете Уви. Пожалуйста, Бастиан, это единственное, о чем я могу вас просить». «Обещаю», – откликнулся Бастиан, и Аделин освободила руку и прошептала. «А теперь… Теперь уходите. Пожалуйста, уходите». Бастиан не помнил, как поднялся из тюремного подвала и вышел на свежий воздух. Ему казалось, что он слышит, как там, под землей, рыдает гордая и несчастная девушка, которая хотела, чтобы он не видел ее слез. На спинке скамьи сидел растрёпанный кусь, словно часовой, несущий вахту. Бастиан подошёл к нему, осторожно погладил по голове. Сыч поёжился и издал тихий, горестный возглас. Должно быть, ему тоже хотелось плакать. «Ничего, друг», — сказал Бастиан. «Осталось совсем чуть-чуть». Кусь вздыбил перья, будто советовал наглецу отправиться куда подальше. «Не зли меня», — почти услышал Бастиан. И так всю душу вывернула Бастиан вздохнул и быстро пошёл в сторону банка. Ювелирная лавочка Маше работала, и Бастиан убедился, что дела у него идут неплохо. Когда он подходил, из подвальчика вышла целая стайка улыбающихся девушек с простенькими пакетами. Все сделали покупки. Возможно, им понравились цепочки, над которыми Маше работал в прошлый раз. Когда они прошли, то Бастиан бросил на ступеньке личное заклинание, заслонив подвальчик от всех видов магии, и вошел в лавочку. Маше по-прежнему сидел на своём стуле, но на этот раз не плёл цепочку, а что-то старательно вписывал в толстую книгу. Ювелир довольно напивал себе под нос старую матросскую песенку про куртизанку, которая не дождалась парня на берегу. На стойке перед ним лежала аккуратная стопка крупных купюр. «Смотрю, пошли дела», – поинтересовался Бастиан. Маше оторвался от своей книги, смирил Бастиана оценивающим взглядом и снова опустил глаза к странице. «А, снова вы!» «Снова я!» с улыбкой сказал Бастиан и, вынув из внутреннего кармана чековую книжку, осторожно вытянул перо из пальцев ювелира и выписал чек. Моше лишь глаза к потолку завёл. «Чего изволит такой знатный господин?» уважительно поинтересовался он, оценив выписанную сумму. Бастиан улыбнулся и сделал заказ. Ужин, который офицер Бруни принёс из ресторанчика, был обильным и сытным. Правда, у Аделин не было сил, чтобы оценить ломтики курицы с грибами и сливками. Она как-то вдруг утратила опору и поняла, что больше не может держать спину прямо и сопротивляться. Когда Бруни пришёл за опустевшей посудой и увидел нетронутые тарелки на подносе, то горестно покачал головой и сказал, «Миледи, вы бы поели, а? Ну хоть чуточку. Всё вкусное, только что приготовлено. Даже денег с меня не взяли, когда узнали, что это для вас». Аделина устала, вытянулась на лавке и горько усмехнулась. Мелькнула мысль, что низкий потолок её камеры похож на крышку гроба. «Да какая разница, буду я гореть сытый или голодный?» — ответила она вопросом на вопрос. «Что там наверху?» «Псыч ваш плачет», — вздохнул Бруни. «Сидит у участка, да так горестно голосит, что сердце замирает. Женщины говорят, он беду накликивает». Усмешка Аделин стала ядовитой и кривой. «Конечно, чего еще ждать от крошечного сычика, кроме беды? Что будет скусим, когда ее казнят?» «Улетит, должно быть, в леса, станет жить по-своему и забудет хозяйку, которая кормила его вкусными тараканами и мышами». «Что еще говорят?» – поинтересовалась Аделин. «Вас жалеют», – сказал Бруни. Толстые пальцы, поросшие рыжеватыми волосками, потрогали решетку так, будто проверяли, можно ли ее сломать. Аделин отрицательно качнула головой. «Она не сбежит. Побег лишь подтвердит ее вину и подставит Уве под удар». «Жалеют», – вздохнула она. «Да никто не верит, что это вы!» – воскликнул офицер. Бургомистровы Халуи было лаяли в кабаке. Так им быстро арты заткнули. Все знают, что вы не виноваты. Адалин вздохнула и закрыла глаза. Бруни еще постоял у решетки, будто хотел сказать что-то еще. Но потом взял поднос с едой и пошел наверх. Она не думала, что сможет уснуть. Но провалилась в сон без сновидений, когда шаги полицейского еще звучали на лестнице. Проснувшись ранним утром, Адалин не сразу поняла, где находится. Но потом блаженная минута неведения растаяла, и на нее рухнул ее последний день. Все было по-настоящему. Впервые за долгие годы Аделин полностью утратила надежду, и это опустошило ее. Смерть вдруг поднялась из тьмы, взяла за плечи костлявыми руками и заглянула в лицо. Ужас нарастал с каждой минутой. За ним была такая пустота, что Аделин захотелось зажать рот обеими руками, сдержать рвущийся из груди вопль. Когда за ней спустились господин Арно и Бруни, то Аделин даже не смогла подняться с лавки им навстречу. Такая ею овладела слабость. «Пора, госпожа Декар!» – с искренней горечью произнёс полисмейстер. Аделин показалось, что он постарел и осунулся. «Наручники мы не будем надевать, вы пойдёте как невиновная Он выглядел так, словно в одну минуту рухнуло всё, чему господин Арно честно и преданно служил много лет. Аделин стала жаль его. Не каждый день ведёшь на костёр ту, которая не сделала ничего плохого. Будешь тут переживать и сокрушаться, особенно если всю жизнь посвятил тому, чтобы искать и наказывать виновных, а не невиновных». Аделин испугалась, что не сможет подняться с лавки, но та сила, которая испокон веков поднимала ведьм и вела их на костёр гордыми и несломленными, поставила на ноги и её. Аделин вышла из камеры с прямой спиной и гордо поднятой головой. Вот ступеньки, ведущие наверх. А там, снаружи, наверняка солнечно, и от места казней пахнет свежесрубленным деревом. И люди собираются, чтобы посмотреть, как от Аделин Декар, ведьмы западных пустошей, останется только горка пепла. И она даже колдовать не сможет. Мелькнула заманчивая мысль. Вот бы вызвать грозу и бурю, заставить пласты земли двинуться с места и обрушить иниген выгнать медведей из лесов, чтобы разогнали зевак. Но Аделин сразу же отогнала ее. Она не может колдовать, не может защищаться если бы и могла, что толку? Бастиан тогда будет первым, кто ее остановит. И с разочарованием решит, что она все-таки была виновна. Но Курт Гейнсбера считает себя филином. Воистину, у убийцы девушек есть чувство юмора. Когда они вышли из участка и добрались до площади, то Аделин, ослепшая от яркого летнего солнца и оглушенная запахами и звуками, поняла, что посмотреть на ее казнь пришел весь инниген К полицмейстеру и офицерам присоединились бритоголовые здоровяки из личной охраны бургомистра. Взяв Аделин в кольцо, они провели её к помосту, сложенному у подножия памятника Георгу. Гейнсбера-старший, который сейчас выглядел как ребёнок, наконец-то получивший желанные подарки на Новый год, грубо дёрнул Аделин за руку и толкнул к ступеням. Она споткнулась и упала, больно ударившись коленями об острую грань ступеньки. Бургомистер осклабился. «Давай, поднимайся, тварь!» Он бы, конечно, хотел, чтобы сейчас в Аделин бросали гнилыми помидорами и комьями грязи, но таких подлецов в Инигине и окрестностях не было. Откуда-то издалека донеслось тоскливое уханье, и градоначальник потемнел лицом. Пред глазами мелькнула серая завеса обморока. Когда она рассеялась, то Аделин увидела, что уже стоит на помосте, и один из помощников бургомистра сознанием дела прикручивает её к столбу. Что-то мягко опустилось на плечо. Повернув голову, Аделин с удивлением и радостью увидела верного Куся, который привычно взял ее за ухо клювом и негромко гукнул. Маленькая светлая душа прилетела, чтобы разделить участь любимого человека. «Боженька, миленький», — по-детски подумала Аделин, уже почти ничего не видя от слез и задыхаясь от безнадежного горя. «Пожалуйста, я очень тебя прошу, пусть это будет быстро, пусть как будто погаснет свет и все закончится». Потом слезы вдруг иссякли, болезненный спазм освободил ее горло, и Аделина рассмеялась. Благородный дух прошел свой путь до конца и посрамил злой и неправедный суд. Она скользнула взглядом по людям на площади. Вот рыдают Золли и Эллен. Обе одеты в траур, обе держат в руках темно-красные цветы, которые приносят на похороны. Родители демонстративно держались в стороне от дочерей, не одобряя то, что они оплакивали ведьму у всех на глазах. Сочувствие – это понятно, но бургомистр наверняка это припомнит, и нормальной жизни тогда не будет. Аделин казалось, что она слышит их мысли. Вот женщины с окраин. Аделин лечила их мужей, их детей и родителей, помогая доктору Холли во время зимней лихорадки. Женщины выглядели так, словно потеряли самого близкого человека. Вот Мари, одна, без барта, заплаканная. Уви не было. Аделин надеялась, что он еще ни о чем не знает. Ему расскажут, конечно, он увидит газеты, но не сегодня, не сегодня. На площадь вышел бургомистр, и люди поприветствовали его гробовым молчанием. «Все понимают, что я невиновна», – подумала Аделин, «и знают, почему он подписал разрешение на казнь». Спустя несколько мгновений к нему присоединился бастиан В официальном инквизиторском мундире он был похож на человека с парадного портрета, безликого, бесчувственного, застывшего в равнодушии. Только шрамы обогравели, выдавая волнение. «Я буду сильный», – мысленно пообещала ему Аделин. Бастиан демонстративно не смотрел в ее сторону. Он был таким, каким и положено быть инквизитору на казни ведьмы, спокойным, уравновешенным, заледеневшим. «Да что ж вы делаете?» – заорал кто-то из толпы. «Да где ж такое видано?» «Сдурели!» «Она ни в чем не виновата, а вы за что казните-то?» «Совсем ума лишились!» «Папаша!» – прокричала одна из женщин с окраин. «Сжечь бы твоего сынка вместо невинной души!» «Да, заслужил!» «Отпустите ее!» Бургомистр посмотрел на одного из крикунов так, что тот сразу осекся. Бастиан остановился возле помоста, по-прежнему не глядя в сторону Аделин. Теплый ветер трепал его волосы, и Аделин вспомнила, как совсем недавно и уже в прошлой жизни они танцевали на балу. Позавчера. Это было всего лишь позавчера. Теперь тот танец казался сном. вот и все все кончилось». Бургомистр поднялся на помост и звонко, так, чтобы слышали все, произнес, указывая на Аделин. «Эта женщина, Аделин Декар, виновна в злонамеренном волшебстве. Сводя личные счеты с моим сыном, она...» Гейнсбера-старший обернулся и снова ткнул в Аделин пальцем. «Свела его с ума направленным магическим ударом. Пусть ее смерть спасет всех нас и защитит от зла». В толпе засвистели, и кто-то запустил бургомистра над кушанным бутербродом, почти попав. Молодчики из охранного отряда тотчас же вытащили новенькие многозарядные пистолеты, не скрывая удовольствия от того, что сейчас пустят их в дело. Площадь снова окуталась тишиной. Кому нужно заступаться за ведьму и ловить пулю? Бургомистр осклабился и, подхватив факел из рук помощника, ткнул им визанку хвороста. Золли вскрикнула, выронила цветы и уткнулась лицом в плечо подруги. Аделин казалось, что нарядная картинка Инегина, залитого ярким летним солнцем, рвётся и расползается перед её глазами, словно ветхая тряпка. От ужаса её начало мутить. Она бы упала, но верёвки держали её крепко. Язычки огня, маленькие-маленькие, тихие, побежали по хворосту и дровам. И вот тогда Аделин наконец-то обрела голос и закричала. «Нет, нет, умоляю вас! Пожалуйста, нет! Я не виновна!» Огонь медленно подползал к Аделин, она уже чувствовала его обжигающее дыхание. Дыма не было, значит, она сгорит заживо, а не задохнется. Она не заслужила даже такой милости. Бургомистр хотел, чтобы она мучилась. В отчаянии Аделин ударилась затылком о столб, но обморок, который до этого был совсем рядом, отступил. Мир был широким и ясным, под Аделин разгорался костер, и все было кончено. «Нет», – прошептала Аделин, глядя на затылок Бастиана. Он по-прежнему стоял к ней спиной, и от него веяло январским холодом. Сейчас Инквизитор не имел ничего общего с тем человеком, который вчера пришёл в камеру осуждённой ведьмы. Когда Бастиан поднял руку, приказывая всем смотреть на него, Аделин почувствовала, что лишается рассудка. Ей хотелось смеяться и петь, плевать зелёным огнём и извергать пугающие пророчества. «Мы все действуем по закону, как вчера сообщил господин Гейнсборо сказал Бастиан, и, повинуясь беглому движению его руки, полицмейстер подбежал к нему с книгой в руке. «Кодекс Инквизиции, статья 18. О милосердии к казнимой ведьме. Инквизитор имеет право спасти осужденную ведьму от смерти, взяв ее в жены с горящего костра». Аделин не сразу поняла, что происходит. Зато офицер Бруни сориентировался сразу же, толкнул одну из заготовленных бочек, и вода выплеснулась на дрова, вызвав довольные возгласы и овацию. Лицо бургомистра налилось багровым, казалось, его вот-вот хватит удар от ярости. «И я, Бастиан Берингет, по милосердию Господа нашего и ради святости закона, беру эту женщину в жены». Бастиан вздохнул и, наконец-то обернувшись, Кадалин спросил. «Господин Маше, где кольца?» Люди расступились как волны. Казалось, по площади плывет огромный кит. Маше сунул руку в карман, вынул бархатный мешочек и бросил Бастиану. Тот ловко поймал его. «Готовы, в лучшем виде, милорд довольно крикнул он. «Ты с ума сошел!» — только и смогла подумать Аделин. «Нет, этого не может быть. Она умерла. Конечно, она умерла. Сгорела заживо и теперь видит райский сон в посмертии. Этого ведь не может быть на самом деле». Но Бруни проворно опрокидывал бочки с водой, и огонь и газ с отвратительной вонью и шипением, и люди на площади кричали что-то радостное. Бургомистр обманчиво мягкой походкой приблизился к Бастиану. Правую часть его лица оттягивала вниз в пугающей гримасе Казалось, Гейнсбера-старшего вот-вот хватит удар. «Что за шутки?» – хрипло поинтересовался он. «Какое беру в жены? Как вы смеете?» Бастиан одарил его невинной улыбкой, но в его глазах клубилась тьма, и за ней плыло нечто такое, от чего надо было бежать без оглядки. «Все именем закона», – напомнил он и вынул из кармана желтый листок телеграммы. «Разве мы живем не ради этого?» «Вот и Ее Величество полностью поддерживает и одобряет мое решение. И своей владычной волей благословляет этот брак». Бургомистр посмотрел на телеграмму так, как мог бы смотреть на кусок еды, который вырвали у него изо рта. «Вы за это ответите!» – прошипел он, и тогда Аделин все-таки лишилась чувств. «Да уж, физиономии были у них, залюбуешься. Что у Гейнсбора, что у его молодчиков. Я уж испугался, что их сейчас паралич разобьет, всех сразу. А у нас столько лекарств нет, чтобы их вылечить». Под щекой чувствовалась прохладная грубая ткань подушки, но Аделин подумала, что всё-таки умерла. Она не могла сейчас лежать на кровати, накрытая тонкой простынёй, среди запахов лекарств. И уж тем более, рядом с ней нечего было делать Бастиану. Аделин чувствовала пряный аромат его духов. «Столичные, дорогие, здесь такие были только у него». Да, Бастиан был с ней. Аделин всей кожей ощущала его тепло и захлёбывалась в том, что можно было назвать благодарностью. «Все хорошо, слышите?» – прозвучал на Даделин ободряющий голос. «Все уже хорошо. Не надо плакать». Что-то острое клюнуло Аделин в руку. Она открыла глаза и увидела доктора Холли, который убирал шприц. Врач выглядел так, словно у него был личный, очень важный праздник. «Ловко же выдали дали бургомистру по одобрительно произнес он, глядя куда-то в сторону. Аделин перевела взгляд и увидела Бастиана, который действительно сидел на краю больничной койки в светлом халате, небрежно накинутом на плечи поверх формы. «Сам не верил, что всё получится», – воскликнул он. «Но «Ну вот вам закон, вот вам ведьма с костра, вот я, и крыть ему нечем». Доктор улыбнулся и отложил шприц в сверкающую металлическую плошку. «А телеграмма?» «Он дальний родственник королевской семьи», – холодно сказал Бастиан. «А я сын Альвина Берингета, и это очень много значит. Её Величество одобрило моё решение и благословило нас». «Полагаю, что дальний родственник успел ей надоесть», – усмехнулся доктор Холли. «О, я уверен в этом», – рассмеялся Себастиан. «Такая родня – настоящая заноза в седалище. И сидеть неудобно, и не вытащить никак». Улыбка доктора стала ещё шире и светлее. «Вот очнулась ваша невеста», – заметил он и поинтересовался. «Как вы себя чувствуете, Аделин?» Адалин не знала, что ответить. Она ещё не могла поверить в то, что осталось в живых. В носу клубился запах костра. Уши заполняла могильная тишина площади. Какая-то её часть всё ещё была там, под памятником, у позорного столба. Она подняла левую руку к лицу, дотронулась до щеки. Жива. Бастиан спас её. Страшный сон закончился. В окно беспечно светило солнце. Свежий ветер приносил запах трав и цветов из далёких полей. Мысли путались. Аделин все еще не могла поверить в то, что осталось в живых. «Удивляюсь, что я здесь, а не там», – прошелестел голос, и Аделин не сразу поняла, что это она и говорит. «Через час можете ехать домой», – сказал доктор Холли и добавил. «А, братья, не волнуйтесь, он ничего не знает. Я вчера заезжал к нему, все было в порядке. Ваш бард прогнал почтальона с газетами». «Слава богу». Аделин вздохнула с облегчением. «Пусть бы Уви никогда не узнал о том, что она стояла на костре, привязанная к позорному столбу» и бургомистр лично поджёг хворост и брёвна. Когда доктор вышел, Бастиан пересел поближе, и осторожно, так, словно Аделин стала невероятно хрупкой, и он боялся её сломать, взял её за руку. Это прикосновение окончательно развеяло злые чары. Ночь в тюрьме, и путь на костёр оказался кошмаром, который наконец-то растворился с первыми лучами рассвета. Не до конца понимая, что делает, Аделин схватила руку Бастиана и прижалась к ней губами. «Что ты, не надо!» Бастиан отстранился, отнимая руку, и его лоб прочертила вертикальная морщина, сделав изувеченное лицо одновременно смущенным и строгим. «Аделин, слышишь, всё уже хорошо!» «Да». Аделин села на койке и некоторое время сидела неподвижно, всматриваясь в лицо Бастиана. «Да, конечно. Бастиан, я не знаю, как тебя благодарить!» Его взгляд стал таким, что Аделин осеклась и умолкла. Бастиан мягко погладил её по щеке и произнёс. «Полежи немного, потом я отвезу тебя домой». Обжигающее понимание заставило Аделин содрогнуться, а не пожениться. Вот этот человек с исчерченным шрамами лицом, который сидит с ней рядом, станет ее мужем. Она не понимала до конца, что испытывает, ужас или радость. «Ты уверен?» – негромко спросила Аделин. Бастиан снова рассмеялся. «В том, что тебя надо отвезти в Итман? Да, уверен». «Нет», – прошептала Аделин. Щеки вспыхнули румянцем, в горле шевельнулся ком что ты возьмешь меня в жены, меня, ведьму. Она вдруг испугалась, что он ответит, «Конечно нет, я все это сделал только для вида. Просто чтобы тебя спасти и показать бургомистру, что он не всесилен, не мог же я просто так дать тебя сжечь. Сейчас мы потянем время, все успокоится, уляжется, и мы будем жить дальше, так, словно ничего не случилось». Чувства обострились до предела, как в колдовскую ночь святого Жафрея, когда Аделин выходила в поля собирать травы и всей кожей ощущала каждое движение во тьме. Каждое дуновение ветра трепет каждой травинки и лепестка. «Почему я так волнуюсь?» Только и смогла подумать она. Казалось, вся ее душа стала туго натянутой струной, живой, упругой, звучащей. И чьи-то пальцы побежали по ней, и в воздухе поплыла легкая, почти неуловимая музыка. «Да», — просто сказал Бастиан, — «я возьму в жены тебя, ведьму». Он усмехнулся, нажал пальцами переносицу и покачал головой. «Честно говоря, я не думал, что вообще женюсь когда-нибудь», – признался Бастиан. «Не с моим лицом такие дела, я понимаю. Но я сделаю всё, чтобы стать для тебя хорошим мужем. Я не обижу тебя ни словом, ни действием, будь уверена. И на твои деньги я тоже не посягаю». Бастиан нежно сжал руку Аделин и поднял выше, к губам. Аделин вдруг увидела кольцо на своём безымянном пальце. Платиновые цветы и золотые листья винограда переплетались друг с другом. В глубине лепестков таинственно мерцали бриллианты. Маше всегда был талантливым ювелиром и художником. Отец постоянно хвалил его украшения. Но в этот раз он превзошел самого себя. «Вот, у меня такое же», – чуть ли не смущенно сказал Бастиан и продемонстрировал свою правую руку с кольцом. «Священник готов обвенчать нас завтра. Я-то хотел сразу, чтобы ты не передумала. Но он сказал, что если невеста в обмороке, то это не считается. Ты должна выразить свою волю спокойно и открыто». Аделин едва не заплакала и не рассмеялась одновременно. «Нет, это невероятно. Этого просто не может быть. Она ведьма, выходит замуж за Инквизитора. Такого даже в романах не напишут». «Нет», — поправила себя Аделин, — «не за Инквизитора. За хорошего доброго человека, который спас мне жизнь». Она благодарна сжала руку Бастиана. «Неважно, кто он. Неважно, какое у него лицо. Аделин вдруг невероятно остро, почти до боли в груди осознала, что готова вот так держать его за руку всю жизнь. Может быть, это и было любовью?» Она не знала точно, но то чувство тепла и счастья, которое охватило её, было настоящим и правильным. «Аделин», — окликнул её Бастиан, — «ты согласна стать моей женой? Просто если нет, то я не хочу тебя насиловать и принуждать. Мы придумаем, как заткнуть рот Гейнсбора». «Нет», — воскликнула Аделин, — «нет, не говори так. Я согласна, Бастиан». Она сделала паузу, пытаясь совладать с волнением, и повторила. «Я согласна». Возле больницы стояла толпа зевак. Всем хотелось посмотреть на такую невероятную пару. Инквизитор снял ведьму с костра и готов на ней жениться. Несправедливый суд был посрамлён тогда, когда уже праздновал победу. Такого и в книгах не прочитаешь. Бастиану казалось, что об их саделин истории скоро будут рассказывать сказки для восторженных девиц. А девицы будут ахать, выразительно закатывать глазки и мечтать о том, чтобы и с ними случились опасные приключения, из которых их обязательно спасёт благородный рыцарь. И пусть этот рыцарь не красавец, зато какая у него душа». Бургомистр ушёл с площади под крики, свист и улюлюканье. Он заперся у себя дома и не высовывал носа на улицу. Наверняка терялся в размышлениях, придумывая, как отомстить. Особенно его потрясла личная телеграмма Её Величества с благословением брака. Такого поворота он никак не ожидал. Ему смогли противостоять и победить. Это вывело его из себя чуть ли не до апоплексического удара. Когда Бастиан вывел Аделин из больницы, то на мгновение оглох. Горожане закричали, захлопали в ладоши, поздравляя и приветствуя их. Кто-то в стороне бахнул из хлопушки, и над улицей взвелась яркая пригоршня конфетти-сердечек. Аделин сразу же испуганно отступила за его спину, смущенная таким искренним вниманием. И Бастиан подумал, что свадьба будет исключительно домашней. Его неожиданной невесте нужно прийти в себя. Довольно с неё потрясений. «Ура, Берингиту!» – закричал кто-то из молодых парней. «Ура герою и соступнику! Ура!» – поддержали его со всех сторон. «Совет да любовь! И детишек побольше!» Кто-то из женщин плакал. Чуть поудаль громко хлопали пробки в бутылках шипучего, которые щедро выставил хозяин небольшого ресторанчика. Народ уже начал отмечать не только свободу и грядущую свадьбу Аделин, но и посрамление и позор бургомистра. Гейнсбера-старший, конечно, понимал, что народная любовь в его случае глубока и велика, но не подозревал, что настолько. В руку Бастиана усунули бокал вина. Одна из женщин умудрилась расцеловать Аделин и вручить ей какой-то домотканный мешочек, остро пахнущий травами. На пузатом сером боку красовалась фигурка обережной птички, вышатая красными нитками. «Светолист», – понял Бастиан. «Травка, которую кладут под супружеское ложе, чтобы отогнать нечисть, тёмные заклинания и завистников». В следующий миг Бастиана заключили в крепкие дружеские объятия. Полицмейстер и офицер Бруни наконец-то сумели пробиться к ним через весёлую толпу. Высокая темноволосая дама весьма крупных достоинств, которая, собственно, и проложила им путь, была, как понял Бастиан, той самой драгоценной медведихой. перона на её модной шляпки было размером с голову её супруга. но «Ну, поздравляем!» – голос медведихи прогудел, как соборный колокол. «Есть же в наше гадкое время настоящие герои, настоящие мужчины!» Полицмейстер лишь важно кивнул. Когда говорила любезная жёнушка, он молчал, предпочитая улыбаться и поддакивать. Медведиха легко качнула пышным боком, и народ невольно расступился, опасаясь неминуемых телесных повреждений. «И даже не думайте от нас вскрыться», – заявила она, подталкивая и направляя бастиана Эделин к полицейскому экипажу. «Что за свадьба без цветов, без белого платья? Примитивная попойка, не правда ли, Арно? Помнишь, сколько было роз, когда мы поженились? Теперь таких уже не сыскать. А сколько гостей собралось?» Господин Арно снова важно кивнул. Бастиан обнаружил, что Медведиха уже успела оттеснить их Саделин к экипажу. Дверца открыта, оставалось только садиться и ехать. Поймав несколько растерянный взгляд Бастиана, полисмейстер тотчас же произвёл некие жесты руками, показывая, что спорить с Медведихой себе дороже, и надо делать то, что она говорит, желательно молча и очень быстро. «Да, дорогая, конечно, помню. Восемьсот золотых корун за цветы, полторы тысячи за вино», сказал он, усаживаясь рядом с супругой. Зеваки расступились пропуская экипаж, и Аделин спросила, «А куда мы едем?» Медведиха посмотрела на Аделин так, словно та слегка сошла с ума от приключившегося с ней счастья. «Мы с тобой, дорогая, в один очень хороший магазинчик», – ответила она. «Там тебе подберут прекрасное платье для завтрашней церемонии. Неужели ты собираешься обойтись без белого платья? И слышать о таком не хочу». Аделин бросила в сторону Бастия на взгляд полный весёлого испуга. «Конечно, она растерялась. Энергичный и деятельный напор медведихи мог сбить с толку кого угодно. Особенно, если тебя какой-то час назад сняли с горящего костра». «Аделин устала, миледи», – произнёс Бастиан со всем возможным почтением, глядя решительной даме в переносицу. «Я ей лучше прилечь, прийти в себя. Я бы хотел отвезти её домой». Полицмейстер издал какой-то клокочущий звук, словно пытался предостеречь незадачливого следователя. «Не спорь с ней, не пререкайся». Она медведей убивает с одного удара и с тобой не станет церемониться». Но медведиха неожиданно согласилась. «Это очень разумно, дорогой мой. Тогда мы проводим вас до дома. Я заберу одно из твоих платьев, Аделин, и подберу в магазине свадебное по размеру. Завтра утром его привезут. Ах, еще туфли и венок. Вот что значит иметь сыновей, а не дочерей. Не сразу сообразишь, что нужно для невесты, а не для жениха». «Благодарю вас, миледи», – улыбнулась Аделин. На то мы порешили мостя она медведиха оставила в покое, видимо решила, что его официальная инквизиторская одежда выглядит вполне представительно для заключения брака. впрочем она всё таки заметила да с мужчинами всё намного проще стоит ему мыть лицо и руки, так они уже красавцы а если наденут новый костюм, то настоящие принцы глаз не оторвать и не смотри на меня так арно когда экипаж полисмейстера выехал из инигина и бодро покатил по дороге в посёлок, то медведиха внезапно спросила совершенно серьезным тоном. «Господин инквизитор, а есть у вас что-то, что не позволит нас подслушать? Может, заговор или артефакт? Есть небольшой разговор». Бастиан кивнул и бросил на пол экипажа личное заклинание. Аделин поежилась, словно ей стало холодно, и Бастиан ощутил мгновенный приступ слабости. Заклинание было отличным, жаль только его нельзя было использовать почаще. Сердце могло не выдержать и остановиться. Медведиха удовлетворенно кивнула и продолжила. «Мой Арно, я прошу прощения за такую деликатную семейную подробность, имеет особую любовь к варенухе, папаше Мартина из Зитмана». «Да-да, Марк», – воскликнула она и погрозила мужу. «И нечего так на меня смотреть. Я уже сотню раз говорила тебе, что эта варенуха не доведет тебя до добра». Полицмейстер потупил очи долу и махнул рукой. «Дескать, да, есть такой грех. Ничего не поделаешь». Бастиан ободряюще посмотрел на него. «Нечего стыдиться. Считай, уже свои люди». «Я решила поговорить с этой дрянью лично». Продолжила Медведиха. И Бастиан тотчас же искренне посочувствовал папаше Мартину. После разговора от него наверняка остались только рожки да ножки. Пусть не думает, что может спаивать своей дрянью порядочных людей. Поехала к нему в этот Итман. Думаю, ну смотри у меня, если Арно выпьет еще хоть стопку. Я тебе твой винный аппарат сверну и засуну так, что ни один доктор не вытащит. Гадить будешь в припрыжку. На горизонте замаячили красные крыши и пышные яблоневые сады Итмана. Медведиха мрачно погрозила кулаком, словно папаша Мартин мог её увидеть. Бастин усмехнулся. На месте незадачливого виновара он бы всё выбросил, как только супруга полицмейстера возникла бы на его пороге. Связываться с женщиной, которая может уложить медведя с одного удара, будет только безумец. «Так вот, когда я возвращалась обратно, то обогнала Курта Гейнсбора», – сообщила Медведиха. «Он шёл пешком, помахал мне, но я не остановилась, конечно. Сажать эту мерзкую вонючку в свой экипаж? Увольте». Он испортит всю дорогу своими мерзкими разговорчиками и намеками. По его физиономии было видно, что он где-то успел сделать какую-то гадость. И вот, когда я проезжала мимо рощи, то увидела там человека под деревьями. Вон там. Медведиха указала пышной белой рукой в сторону рощицы. Высокие светлые стволы поднимались в небесную синеву, зелень мягко трепетала на ветру. Под деревьями сидела компания молодых людей, устроивших пикник. На клетчатой скатерти стояла посуда и бутылки. Слуга колдовал над мясом возле гриля. Один из юношей помахал экипажу, и Аделин махнула в ответ. «Господа!» – услышал Бастиан, и компания оцелютовала им бокалами. «Поздравляем! Счастья вам!» Ему сделалось неловко. Он никогда не думал о том, что женится, что его будут поздравлять, причем совершенно искренне. «Я останусь здесь, когда все закончится», – вдруг подумал Бастиан. «Дьявол с ней, со столицей, с ее сплетнями и гадостями. Буду единственным инквизитором на все западные пустоши. Ну и хорошо». Мысль оказалась неожиданно чистой и светлой. «Жить делин никуда не торопиться, не помышлять ни о славе, ни о карьере. Может, у них родятся дети». «Он стоял вон там, под березой. Вон она, с кривым стволом!» Указала Медведиха, и Бастиан подумал, что некроморф трепал его совсем рядом. «Просто стоял и смотрел на дорогу. Я еще подумала, не разбойник ли он какой. Потому что зачем иначе стоять ночью в роще? Для свидания не место, да и вообще. Ночь не для добрых дел, сами понимаете». Младший Гейнсборо это прекрасно доказал. «Смотрелась. Нет, вид у него был как у джентльмена, а не как у разбойника». Бастиан почувствовал, как кожа на загривке покрылась мурашками. Во рту появился призрачный привкус крови, словно он уже настиг жертву и сжал челюсти на ее горле. «Подкопить сил, взять следовик и отправиться в эту рощу. Да хоть завтра вечером, после венчания». «Лица вы, конечно, не разглядели», – предположил Бастиан. «Убийца далеко не глуп, и его умение дают ему возможность надеть личину, чтобы спрятаться от возможных свидетелей». Но в его облике могут остаться те детали, которые дадут Бастиану зацепку. Надо просто заглянуть в ту тьму, которая скрывала его лицо». Медведиха вздохнула. «Нет, было темно. Луна как раз ушла за облака. Он был высокого роста, стройный, молодой, я бы сказала. Одет в темное, одежда хорошо сидит. Мой экипаж проехал, а через несколько минут я услышала крик. Гейнсбера-младший заухал Филином. Мы, разумеется, не стали возвращаться. Не хватало еще попасть в неприятности из-за него». Лицмейстер одарил супругу странным взглядом и произнёс «А мне ты об этом не рассказывала». Медведиха выразительно закатила глаза. «Когда мне? Всё так быстро закрутилось с бедняжкой Аделин. Тебя и дома-то не было толком». Экипаж въехал в посёлок, прогрохотался сперва по одной улице, потом по другой и остановился у ворот дома Декар. Их уже ждали. Уви в компании служанки и слуги стояли на дорожке, и было видно, что молодого человека даже знабит от нетерпеливого ожидания. «Лин!» Воскликнул он, увидев сестру, зажал ладонями рот, вздрогнул, опустил руки. «Господи, Лин, ты жива! Я сегодня увидел эту газету и...» Уви осёкся и снова зажал рот, не сводя взгляда с Аделин, словно никак не мог поверить в то, что видит её живой и невредимой. «Конечно, она жива, сыночек!» – мягко пророкотала Медведиха. Все покинули экипаж. Аделин обунила брата, и какое-то время они так стояли вдвоём. Это было настолько трогательно и горько, что супруга полицместера промокнула платком краешек и глаза. «Я очень испугался. Газету бросили через забор вот с этим», – произнес Уви и, запустив руку в карман, извлек смятый листок бумаги. «Я собрался ехать в город, хотя бы проститься с тобой, но Барт…» Он мотнул головой в сторону слуги. Не отпустил. Барт важно кивнул. «Встал у ворот с ружьем», – сказал он. «Не делай это, милорд, но такое смотреть. до да беды недалеко, сами понимаете». «Сорвутся узы, и все, поминай, как звали». Аделин заглянула в листок и передала его Бастиану. На бледном девичьем лице вспыхнул гневный румянец, и над волосами Аделин поплыли рыжие искры. Бастиан невольно щелкнул пальцами, готовясь быстро сплести путы для пленения разъяренной ведьмы, и тотчас же мысленно дал себе оплеуху. «Это же Аделин». В следующий миг он обрадовался. «Раз плывут искры, только Аделин возвращается магия. Она поправляется, скоро с ней все будет в порядке». «Как думаешь?» – спросила Аделин. тихо это рук дело?» ведь сгорит» было написано прыгающими буквами с сильным наклоном влево. Писавший старался изменить почерк. А с волка снимут шкуру. «Наш убийца, разумеется», – ответил полицмейстер, стараясь оправдаться после новостей от супруги и показать себя в лучшем виде. «Вы, господин Декар, не должны были узнать о казни сестры, потому что могли бы сбросить себя ее заклинание и обратиться. А он этого и добивался». «Так, погодите». Бастин хлопнул в ладоши, призывая к тишине. Кажется, он начинал понимать, где искать убийцу девушек. Обернувшись к полицмейстеру, он спросил. «Господин Арно, вы знаете, что Уви не безумен? Знаете, кто он на самом деле?» Полицмейстер кивнул. «Конечно, я знаю», – спокойно сказал он и, поймав потрясенный взгляд Аделин, объяснил. «Мне об этом сообщил ваш отец незадолго до смерти. Решил, что я должен быть в курсе и понимать ситуацию, и это было правильное решение». Но, разумеется, я всё держал в секрете и буду держать и дальше. От меня никто ничего не узнает». Медведиха тоже утвердительно кивнула головой. Бастян перевёл взгляд на неё. Кажется, сегодня он уже устал удивляться. «А я как-то чувствую таких, как ты, сыночек», – ласково ответила она на незаданные вопросы, глядя в лицо Уви. «После того, как тогда медведица убила в юности, стала чувствовать, не знаю, как и почему. Вот смотрю на тебя сейчас и знаю, что ты волк, и шерсть у тебя палевая, и быть волком тебе нельзя». Некоторое время все молчали. Потом Аделин справилась с собой и, сжав руку Бастиана, пошла к дому. Все подались за ней. Бастиан ощущал её усталость и думал отвести её в спальню, положить в кровать, укутать одеялом и дать выспаться. Это всё, что нужно. «Всё правильно», — ответил Уви, внимательно глядя на медведиху. «Всё правильно, госпожа Этиль. Я действительно палевый волк». Он смотрел так, словно слова медведихи как-то обнаружили их тайное родство и оба этому обрадовались. «Бургомистр тоже знает, к сожалению», – сказала Аделин. «И главные семьи города, которые дружили с отцом. Впрочем, им известна только часть правды. Когда Уви родился таким, отцу помогали доставать артефакты исцеления». Она вздохнула и добавила, глядя брату в лицо. «Иначе ты бы уже умер, Уви. Отец тогда сказал, что артефакты вычистили твое оборотничество, но отняли разум. Поэтому все считают тебя сумасшедшим, а не оборотнем. Будь иначе, она не договорила». Ощущение паука в темноте стало ярче и острее. Только теперь в этом пауке проступали человеческие черты. холодное светлокожее лицо, аккуратные усы и бородка, гладкие руки, унизанные перстнями, эдакий эскиз благородного господина с журнальной картинки. Бастиан видел перед собой открытые двери дома Аделин и Уви, и в то же время перед ним клубилась мгла, и паук в ней всё плёл и плёл свою паутину. «Мне нужны они все», – произнёс Бастиан, сжав руку Аделин. «Составь список, пожалуйста, вспомни!» Аделин посмотрела ему в лицо, кивнула, и в её взгляде Бастиан наконец-то увидел тепло настоящей надежды. Аделин проснулась ранним утром от того, что в открытое окно влетел кусь, сел на столбик кровати и замурлыкал. Привычный комочек ненависти ко всему живому исчез, и Сычек выглядел ласковым и невероятно довольным жизнью. «Сегодня я выхожу замуж», — сказала Аделин вслух просто чтобы окончательно в это поверить. Она никогда не стремилась к замужеству и взаимной любви, понимала, что есть вещи, которых никогда не получит, и поэтому отказалась от желания недостижимого. Никто в здравом уме не полюбит ведьму и не женится на ней. Значит, надо смириться с этим и жить дальше. Не хвататься за призрачную возможность отношений, отлететь за братом, управлять домом и быть просто законопослушной ведьмой. Но сегодня Аделин выходит замуж. Что бы сказал об этом отец? Он обрадовался бы, конечно. Он ведь любил ее и, умирая, жалел, что так и не увидел внуков. «Как мы будем жить дальше?» – подумала Аделин. «Где мы будем жить? Здесь?» Ей стало как-то не по себе, когда она представила, что в ее доме будет жить еще один человек. Близкий человек. Это понимание разрушало ту броню одиночества, которая сковала Аделин. Оно делало ее открытой, но не слабой. Это было удивительно. В дверь осторожно постучали. Вошла Мари с огромным шуршащим пакетом. Гусев вздыбил перья и гневно закричал. Так, на всякий случай, чтобы не забывали, кто тут главный. «Господин и госпожа Арно приехали, миледи», — сообщила Мари. «Вот здесь платье, а еще госпожа Арно привезла своего куафера. И цветы уже несут. Господи, помилуй, белые розы, да такие дорогущие!» 800 корун за цветы», — вспомнила Аделин слова полицмейстера. «И вдруг я сделалась легко и очень весело, настолько, что захотелось танцевать и петь». Такое же возбуждение охватывало ее накануне ночи святого же Фрея. Оно поднимало от земли и делало очень чистой и очень свободный. Энергия пульсировала в кончиках пальцев, требовала выхода, и Аделин хлопнула в ладоши. Облако тропических бабочек взвилось над кроватью, закружилось, рассеивая золотую пыльцу и аромат зеленого чая. И Мари восторженно воскликнула. «Ах, миледи, ну что за чудо!» Бабочки мягко выплыли в окно, и Аделин услышала, как кто-то удивленно ахнул и зааплодировал. В миг она поняла, что сделала, и рассмеялась. Магия возвращалась к ней, Аделин поправлялась. «Свадьба! Чудо! Все будет хорошо!» Шелк свадебного платья был воздушным и невесомым. Когда Мари вынула его из пакета, то Аделин показалось, что оно может улететь, подхваченное порывом летнего ветра. С открытыми плечами, украшенная богатой вышивкой и мелкими полупрозрачными камешками по вырезу. Платье легко окутало фигуру Аделин, и, посмотрев в зеркало, она не узнала себя. Мари захлопала в ладоши, и на её глазах появились слёзы. «Ах, миледи!» — воскликнула она. «Какая вы красавица!» Аделин смотрела на своё отражение. Светловолосая девушка перед ней была незнакомкой. Привыкшая быть сдержанной и спокойной, привыкшая держать чувства под замком, как всякая ведьма, Аделин вдруг поняла, что может стать и такой — радостной, нежной, восторженной. «Отец был бы счастлив!» — сказала она. Мари кивнула и вынула из пакета кокетливые белые туфельки, расшитые золотыми розами. «Да, миледи!» – кивнула она. «Как жаль, что он не дожил до этого дня. Он так вас любил». Потом Мари пригласила Куафёра, которого привезла с собой Менведиха, маленький чернокожий с пышным взбитыми белыми волосами. Он усадил Аделин на стул и принялся колдовать. Он втирал в её светлые пряди какую-то зеленоватую смесь, которая пахла спелым яблоком. Волосы от неё мгновенно почернели, и Аделин испуганно вскрикнула. Но над ее головой вдруг всплыло облако серебряных искр, и волосы снова посветлели, сделались пышными и блестящими, и слегка завелись. Куафер удовлетворенно кивнул и взялся за расчески, шпильки и щипцы. Тугие локоны плавно легли на плечи. Куафер подхватил несколько прядей заколками с настоящими цветами. И Аделин вдруг подумала, что именно так и должна выглядеть. Свободно, красиво, чувственно. «Священник уже едет», — сообщила Мари, и Аделин невольно вздохнула с облегчением. Ей не хотелось выбираться в город, с неё хватило и вчерашнего всеобщего внимания. Аделин до сих пор чувствовала на себе взгляды зевак, и голова периодически начинала наливаться тяжестью и пульсировать болью. Домашнее венчание – как раз то, что нужно. Аделин вспомнила, как отец венчался с матерью Уве, дома, в гостиной, где передвинули мебель и освободили место для свадебного ритуала. А она, пятилетняя, тогда отказалась выходить, и отец разрешил ей остаться дома. И Аделин сидела на лестнице, смотрела на невесту, очаровательную, черноволосую, с большой тяжёлой грудью, которой было тесно в плену Корсета, и боялась, что после праздника эта женщина выбросит её из дома. Кому понравится такое неприятное напоминание о прошлом муже, как маленькая незаконно рождённая ведьма? Но к искреннему удивлению Аделин, мачеха отнеслась к ней с неожиданным и очень искренним теплом. Они быстро подружились. Не навязываясь сироте в матери, госпожа Флэр просто проводила с ней много времени. Она ходила с Аделин в поля и рассказывала о цветах и растениях. Они вместе запускали воздушного змея и ловили стрекоз. Собирали мелкую луговую землянику и варили варенье. А когда мачеха узнала, что ждёт ребёнка, то сказала, «Как замечательно, дочка у меня уже есть, а теперь и сыночек будет». Госпожа Флэр умерла от родильной горячки через три дня после появления на свет Уви. На похоронах Аделин старалась быть серьёзной и держалась, как взрослая женщина, а не шестилетняя девочка. Но потом разрыдалась так, что с ней едва не случился припадок. И отец обнимал ее, и тоже плакал. И дождь шел все сильнее и сильнее. «Ты помнишь госпожу Флэр Мари?» – спросила Аделин, обувая туфельки. «Матушку Милорда Увим, леди? Нет, не помню. Меня же тогда еще на свете не было. А что?» «Ничего», – улыбнулась Аделин. Она давно забыла лицо мачехи. В памяти были лишь яркие и теплые наброски воспоминаний. Но эта женщина на мгновение ожила и улыбнулась ей с искренней любовью. «Просто она тоже была бы рада». Мари принесла свадебный букет, белоснежные розы, хрупкие кокетливые орхидеи с пестрыми золотыми язычками, туберозы и фрезии. Аделин взяла его и подумала, «Я выхожу замуж. Наконец-то я в это поверила». Она спустилась в гостиную прямым ровным шагом хозяйки своего дома, стараясь держаться с привычным спокойным достоинством и не показывая, что её душа сейчас рвётся куда-то вперёд, к солнцу, под облака. Гостиная была украшена цветами и традиционными связками колосьев для пожелания богатой жизни. Священник уже раскрывал священное писание. Уви стоял рядом с полицмейстером и медведихой. Госпожа Этиль дотронулась платочком до краешка глаза, и Аделин услышала негромкое. «Помнишь, Марк, у тебя был такой яркий шейный платок и белая роза в бутоньерке?» «Помню, конечно», – ответил полицмейстер и осторожно снял с крутого плеча супруги невидимую пылинку. «Ты же сама мне его подарила, Этиль». Бастен стоял по правую руку священника, в белой рубашке и черном сюртуке, с маленьким орденом на груди. Он казался торжественным, незнакомым и... Аделин так удивилась этому, почти испуганным. Его шрамы побелели, став почти незаметными. Аделин могла лишь поражаться. Несколько дней назад она увидела этого человека в водном зеркале и содрогнулась от его уродства. И вот теперь он стоит в ее гостиной, и она, Аделин, сейчас станет его женой. «Удивительно», — подумала Аделин. «Когда все это закончится, я попробую написать об этом книгу». В гостиной зазвучала торжественная музыка. Приглашенный предусмотрительной медведихой маленький оркестр, который расположился в стороне, заиграл свадебный гимн, и Аделин показалось, что струна ее души тоже звучит, глубоко, возвышена всем своим существом. Бастиан смотрел на нее, не отрывая глаз, и Аделин поняла, что сейчас он думал о том же, что и она. О том, что мог бы провести всю жизнь в одиночестве, закрытым от мира, скованным своей сутью. О том, что несколько дней назад входил в этот дом для допроса, ещё не зная, что совсем скоро станет мужем его хозяйки. О том, что всё изменилось навсегда. Медведиха снова всхрипнула от нахлынувших чувств. Господин Арно смотрел по-отечески. За всё то время, пока он пытался свести Аделин со своим младшим сыном, плесмейстер привык к ней и стал считать почти родной. Уви казался спокойным, но Аделин понимала, что он с трудом сдерживает волнение. Уви был встревожен, но его тревога была радостной. Аделин подошла к Бастиану, он взял ее за руку, и вдвоем они сделали шаг к священнику. Медведиха бесшумно приблизилась к ним и умелыми ловкими движениями обвела запястья Бастиана и Аделин красной шелковой лентой в знак того, что скоро они соединятся навеки. «Возлюбленные чада мои!» Откровенно говоря, священник недолюбливал Аделин, хотя она и была исключительно законопослушной ведьмой, но сейчас он смотрел вполне дружелюбно. «Мы собрались здесь, сегодня, перед лицом Господа нашего, чтобы сочетать законными узами брака этого мужчину и эту женщину. Опуститесь на колени!» Бастиан и Аделин послушно опустились на колени, и священник вынул белую шелестящую харпу, полосу ткани с вышитыми на ней золотом строками писания, и накрыл ею жениха и невесту. Стало очень тихо. Аделин сжала руку Бастиана. «Волнуешься?» – спросил он едва слышно. Аделин кивнула и Бастиан произнес. «Ты очень красивая, Аделин. Удивительно красивая». «И я спрашиваю тебя, Бастиан из дома Берингитов?» – прозвучал над ними голос священника. «Готов ли ты взять в жены Аделин из дома Декар, любить ее, заботиться о ней и хранить ей верность, пока Господь не призовет одного из вас?» Бастиан улыбнулся и четко, словно рапортуя начальство, произнес «Да, я готов». Откуда-то издалека донеслось всхлипывание медведихи. Музыка плыла и плыла, запах цветов был свежим и сладким, и Аделин чувствовала, как восторг наполняет ее, словно пузырьки шипучего. «Тогда я спрашиваю тебя, Аделин из дома Декар», – продолжал священник. «Готова ли ты взять в мужья Бастиана из дома Берингитов?» любить его, заботиться о нем и хранить ему верность, пока Господь не призовет одного из вас». «Да», – выдохнула Аделин, – «да, я готова». Священник снял с них харпу, и Бастиан помог Аделин подняться. Медведиха плакала от торжественности события. Господин Арно старался держаться строго и чинно. Уви улыбался, и Аделин подумала, что давно не видела брата таким счастливым. «Тогда я объявляю вас мужем и женой», с улыбкой произнес священник и обвел Бастиана и Аделин кругом. «Любите друг друга, берегите и будьте счастливы, и пусть две души станут единой».